Чье-то внезапное появление вдруг прекратило этот разговор. Перед огнем Гуронов остановилась Гетти Гуттер, равнодушная и спокойная, как всегда. Казалось, будто она родилась и выросла в этом лагере среди иракезов и принадлежала к их племени. Райвенук и Бумпа увидели ее в одно и то же время. «Надеюсь, Гетти...» Прибытие ваше служит ручательством, что Чингачгук и Вахта совершенно здоровые и в безопасности, сказал Зверобой, когда молодая девушка по сделанному знаку подошла к нему. Цель вашего прихода, разумеется, уже не так, как в первый раз. Вы угадали, Зверобой. На этот раз послала меня Юдив и сама проводила в лодке, когда Чингачгук и Вахта рассказали ей о вашем несчастье, О, если бы вы знали, как прекрасна Вахта в этот вечер! Кажется, она счастливее теперь в тысячу раз, чем между гуронами. Это в порядке вещей, любезная Гетти. Вахта соединилась с человеком, которого любит, и уже не боится, что ее мужем будет ненавистный Минг. Для чего вас послала сюда Юдифь? Она велела мне предложить всех других слонов за ваш выкуп. Знают ли ваш отец и скорый Гэри что-нибудь о наших делах, милая Гетти? Нет, они еще спят. Юдив и Чингачгук не хотели их будить из опасения, чтобы они опять не вздумали охотиться за волосами, так как Вахта сказала, что в лагере больше женщин, чем мужчин. Юдиф приказала мне разведать обо всем, что с вами случилось. Это, однако, удивительно. Почему Юдив так беспокоится обо мне? Впрочем, догадаться не мудрено. Ваша сестрица боится, как бы Генрих Марч, проснувшись, не вздумал выручать меня из лагеря иракезов, где может угрожать опасность его собственной жизни. Опасение бесполезное. Торопыга делает иной раз большие промахи, но из-за друга не полезет на очевидную опасность. Юдиф не любит Гэри, хотя сам Гэри очень любит Юдифь отвечала Гетти простодушным, но решительным тоном. «Ну да, вы об этом говорили, Гетти, но вы ошибаетесь. Юдифь не любит Генриха Марча и поэтому находит в нем бесчисленные недостатки. Ну, думайте об этом как вам угодно, моя добрая Гетти. Мы можем об этом поговорить до поздней зимы и, вероятно, не переменим своих мнений. Посмотрите лучше, что делается вокруг нас». «Вы видите, Райвинук нас оставил и толкует о чем-то с молодыми воинами. Слышать его с этого места я не могу, но вижу по глазам, что он говорит. Он приказывает наблюдать за всеми вашими движениями, отыскать лодку, которая вас ожидает, проводить вас до ковчега и овладеть всем, что могут захватить. Я очень жалею Гетти, что Юдиф прислала вас сюда».